Глава 56. Утро было солнечным, и день обещал быть жарким. Из-за серьёзного недосыпа и согревающих лучей солнца я достаточно быстро задремала, но всё равно не позволяла себе отключаться на сто процентов. Так я видела некоторые подробности нашего маршрута. Уже спустя десять минут с момента нашего старта мы встретились с едущими в противоположную сторону двумя машинами. Ещё чуть позже мимо нас промелькнуло ещё три автомобиля. Ещё мы проехали одну опустевшую деревню и один раз проехали по боку небольшого провинциального городка, в котором что-то горело. Блуждающих я сквозь пелену и пока ещё не видела. От мотеля до швейцарской границы было всего ничего по старым меркам. Около трех часов езды. Но по нынешним меркам даже пять минут могли приравниваться суткам. Так что я не питала иллюзии относительно того, что всего через каких-то пять-шесть часов мы сможем встретиться с Берригардом, Реймондом и Кармелитой. мысль о том, что мы можем вдруг оказаться в безопасном месте, в котором будут вода, еда и спокойный сон, вместе в котором нас ждут наши близкие люди, казалась мне дикой. И всё же до намеченного нами пункта назначения нам оставалось не больше шести часов, по старым меркам. Я проснулась из-за гола, который можно было сравнить лишь с таким источником, как рой шершней. Сначала я не поняла, что создаёт столь мощный звук, потому что дорога впереди и позади нас была свободной и чиста, если не учитывать пару брошенных на обочине автомобилей. Но когда я повернула голову вправо, я мгновенно шарахнулась от увиденного. Справа от нас, со стороны неизвестного мне города, Совсем близко к дороге двигалось целое море блуждающих. Некоторые из них уже заметили нас и бежали в нашу сторону. Между нами было не больше двухсот метров. «Тристан!» — напряжённо произнесла я и сразу же посмотрела в зеркало заднего вида. Спиро уже закрывал глаза Клэр рукой и сам отвёл взгляд в другое окно, чтобы не наблюдать эту страшную толпу. «Всё в порядке. Не догонит». Не без напряжения в голосе отозвался Тристан, Я обратила внимание, как стрелка на спидометре скорости уверенно движется вверх. Да, они находились на умеренно безопасном расстоянии от нас, и мы двигались достаточно быстро, чтобы они смогли нас догнать. Но их было так много, что не переживать было просто невозможно. Мой взгляд зацепился за цифры, обозначающие наполненность топливного бака, и мое сердце сразу же заколотилось еще сильнее. «Что с баком? У нас должно быть больше топлива!» «Да, знаю. Похоже, у нас течь. Топливный бак, скорее всего, протекает. Иначе столь быстрый расход топлива объяснить невозможно». «Что у нас с заправочными станциями?» С ужасом наблюдая в зеркале заднего вида, как море блуждающих перетекает на дорогу и начинает нестись вслед за нами, я схватилась за отцовский атлас. Указательный палец Тристана сразу же ткнулся в карту. «Мы здесь. Ближайшая заправочная станция в трех километрах отсюда». По пути было ещё две, но обе горели, поэтому мы проехали мимо. Если мы не заправимся на этой, тогда всё плохо. Сжала губы я, наблюдая за отстающей позади, но не сдающейся толпой блуждающих, уверенно устремившейся вслед за нашей машиной, словно за лучшей приманкой, которую они только видели. Всего три километра до заправочной станции. Наш автомобиль быстрее блуждающих, но и они бегают гораздо быстрее обычных людей. «Выходит, главное сейчас, чтобы совпали звёзды, чтобы эта заправочная станция не горела и не была оккупирована инфицированными, и чтобы мы успели заполнить бак до того, как толпа заражённых нахлынет на нас». Я вновь уткнулась взглядом в карту и не поверила своим глазам. «Мы ведь почти на границе с Швейцарией», — ахнула я. «Меньше пятидесяти километров осталось», — кивнул Тристан. «Но нашего запаса топлива хватит минимум на десятку». Я продолжала изучать карту. Следующий заправочный пункт обещал быть лишь через 30 километров от ближайшего к нам. Если мы не заправимся сейчас, через 10 километров мы останемся без машины. Уже издалека завидев заправочную станцию, я с облегчением вздохнула от того, что не лицезрела над ней ни чёрного облака дыма, ни полыхающего неба, она не горела. Но стоило нам выехать из лесополосы и увидеть её парковку, я сразу поняла, что у нас могут возникнуть проблемы. Причём подобных проблем я не ожидала, ведь всё, чего я до сих пор опасалась, в этот раз, видимо, обошло нас стороной. На станции не было ни пожара, ни блуждающих. Однако здесь были люди. На краю парковки, вдали от заправочных аппаратов, почти впритык к съезду, по которому мы должны были съехать в сторону станции, стоял очень старый, каких уже давно нигде не встретишь, пассажирский автобус. «Возрастом минимум в два раза превышающий мой. Рядом с автобусом бегали дети, все мальчики. Стоило нам подъехать ближе, и я быстро поняла, что это бродяги. Хиппи нашего времени. Их нужно предупредить о том, что через десять минут здесь будет толпа блуждающих», — тихо произнесла я. «Предупредим». Приглушённо согласился Тристан, уже сворачивая на съезд. «Я машинально обернулась назад». «Спир Клэр, сидите тихо и не открывайте двери. Понятно?» Дети утвердительно закивали. Я посмотрела в заднее окно. Блуждающих все еще не было видно. Подъехав к автобусу, Тристан остановился, не глуша мотор. Я вручную приоткрыла свое окно меньше, чем наполовину. Из автобуса сразу же высыпалось еще больше детей. И я неосознанно начала оценивать ситуацию. Судя по всему, этот допотопный автобус был ничем иным, как домом на колесах. переделанным мастерски но одновременно небрежно краска на козове сильно отшелушилась и открывала ржавчину приделанный крыши, тент покосился наполовину закрывающие окна желтые шторы разили старостью я бегло осмотрела детей семь худых мальчиков возрастом примерно от шестнадцати до шести лет все в грязные местами даже ободранной одежде они выглядели как дикие маугли впервые попавшие в бетонные джунгли В дверях автобуса вдруг показалось двое взрослых – мужчина и женщина. Оба не старше сорока, оба сильно загоревшие и заинтересованные нашим появлением. Мужчина был худощавым, льняная футболка и штаны на нём выглядели ещё хуже, чем одежда на мальчишках. На его лице была недельная щетина, волосы были выгоревшими и не стриженными минимум в течение полугода. Женщина была красивой, и красота эта ей явно досталась от природы. так как на её лице не было ни грамма косметики. Её чёрные, как смоль, волосы, длиной, достающие до локтей, были распущены и пушились от влажности. На ней было неожиданно чистое белое платье длиной до пола и без рукавов. На руках женщина держала безумно красивую девочку. Таких красивых детей даже на обложках глянцевых журналов не встретишь. Ребёнку на вид было года полтора или два, точно не больше. У девочки, как и у её матери, были чёрные, как смоль, волосы, но длиной до плеч. И одета она была в более-менее приличное платьице, расцветкой в зелёно-белую клеточку. Выйдя из автобуса, мужчина направился к нам. А женщина направилась к самодельному детскому гамаку, держащемуся на боковом зеркале автобуса. Она поспешно положила в него девочку, после чего тоже направилась к нам. И именно в этот момент, наблюдая за тем, как ребёнка укладывают в гамак, Я заметила, что переднее колесо автобуса спущено. «Вам что-то надо?» Остановившись напротив моего окна, мужчина воинственно скрестил руки на своей худощавой груди. Оторвав взгляд сначала от спущенного колеса, затем от провисшего под детским весом гамака, а затем и от подходящей к нам женщины, я, наконец, посмотрела на собеседника. Он смотрел на меня недружелюбно щурящимися голубыми глазами и говорил на английском языке, Явно с не немецким акцентом. «Мы только что проезжали город», — начала я, ощущая на себе любопытные взгляды семерых мальчишек, столпившихся за спину отца. «Сейчас сюда направляется многотысячная толпа блуждающих. И будет здесь не позже, чем через десять минут». «Толпа кого?» — понимающе вставился на меня мужчина. «Твою ж мать, он что, с луны свалился?» Мгновенно пронеслось у меня в голове. «Толпа зараженных людей». Они всего в паре километров отсюда. Движутся по дороге в эту сторону и будут здесь через пять-десять минут». Повторно разжевала пугающую информацию я. «Понятно, понятно». Мужчина начал потирать правой рукой свой небритый подбородок. «Вас спустило колесо». Я на секунду встретилась взглядом с женщиной, остановившейся в шаге позади моего собеседника. «К сожалению, вы не успеете его заменить». «Да мы и не собирались его менять». Неожиданно резко оборвал меня мужчина, вновь скрестив руки на груди. Подобный ответ мне сразу показался странным. «У нас нет запаски. Мы стоим здесь уже сутки, и всё нормально. Не видели никаких блуждающих». Я напряглась. Он как будто не верил в то, что сюда движется целая толпа заражённых. «Вы откуда и куда едете?» Решила продолжить задавать наводящие вопросы я, хотя уже знала, что недолго мне предстоит убеждаться в фатальности ситуации. «Мы из леса», — спокойно пожал плечами мужчина, продолжая говорить с сильным акцентом. «Прожили в природе десять лет, и только три дня назад эта зараза выкурила нас обратно на дорогу. Так мы оказались в Германии, а здесь это колесо. Мы ехали в Британию, потому что услышали слухи о том, что на островах сейчас спокойнее. Пожалуй, самым безобидным из всего того, что этот человек мне только что сказал, было то, что они не немцы». Остальное и то, как он это остальное говорил, вскрывало один нелицеприятный факт. Передо мной фанатики. Неважно, почему они фанатеют. По питанию солнечной энергии, воспитанию детей в джунглях или продолжению рода в диких условиях. Они явно гнут свою линию до конца в любом из своих убеждений. Я начинала предчувствовать нехорошее. «Послушайте, мы едем в Швейцарию. Блуждающие здесь будут с минуты на минуту». а у вас сломался автобус. В салоне у нас нет места, но все вы можете с лёгкостью поместиться в нашем прицепе. Спасибо за предложение, но мы отказываемся». «Что?» Я не верила своим ушам. «Мы не поедем с вами», — уверенно повторил мужчина. «Вы не понимаете. Сюда движется толпа заражённых людей». Я продолжила объяснять буквально на пальцах. «Если вы сейчас откажетесь поехать с нами, вы умрёте». «Все жизни рано или поздно приходят к своему завершению. Если нам суждено умереть сегодня, значит суждено, и ничего с этим не поделаешь». Я не верила своим ушам, но понимала, что он это серьёзно. «Вы меня не слышите. В Швейцарии есть убежище. До него всего несколько часов езды отсюда. Вы ещё можете спастись, если поедете с нами». Мужчина, не опуская скрещенных на груди рук, смотрел на меня непробиваемым взглядом, явно означающим, что он сказал своё последнее слово. «Умереть здесь и сейчас — это ваше решение». Я прекратила скрывать свою злость. «Но не решение о вашей жены и ваших детей. Вы спрашивали у них, хотят ли они умирать. Не хотите ехать с нами? Отпустите детей!» «Мы не хотим с вами ехать!» Вдруг одновременно раздались три нестройных мальчишеских голоса. Я метнула взгляд на их носителей. Трое мальчишек лет шестнадцати, четырнадцати и двенадцати стояли за спиной своего отца точь-в-точь в, точь в той же позе, точно так же скрещивая руки на груди. В глазах всех трёх плескался отблеск напрочь промытого фанатизмом мозга. Я поспешно перевела взгляд на женщину, ведь не могла же мать желать подобной участи своим детям. Женщина вдруг неестественно и совершенно неподходяще для текущей ситуации заулыбалась. «Мы и вправду хотим остаться». Мы для себя всё решили в момент поломки колеса. Это кармический знак. Наш земной путь будет окончен здесь. Серьезно? серьёзно? Меня так и подмывало выскочить из машины, схватить эту сумасшедшую за волосы и врезать ее головой о прицеп, в который она сейчас должна была грузить своих детей и хорошенько прокричать ей прямо в ухо, чтобы мои слова врезались прямо в её пустой мозг. «Это твои дети, сучка! Сдохни сама, но детей спасай!» Мой явно свирепый взгляд упал на младших мальчишек, которые всё это время отмалчивались. Под моим тяжеловесным взглядом они вдруг сутулились и начали пятиться назад к автобусу. Это подмыло меня ещё больше. Я уже готова была взорваться, как вдруг Тристан накрыл своей ладонью мой лежащий на колени кулак. «Мы тратим время. Нам необходимо успеть заправить бак». нам мудреца напомнил мне он. Эти слова быстро привели меня в чувство. Сколько у нас осталось времени до столкновения с текущим в эту сторону морем блуждающих? Пять минут? Ладно, я сдаюсь, ваше право. Вдруг выдохнул сжатый воздух из своих лёгких «я», внезапно почувствовав неестественную лёгкость во всём своём теле, какую может чувствовать актёр, с головой погрузившийся в свою роль, или мошенник, верящий в чистоту своих махинаций. «Но вы же можете помочь нам. Дело в том, что нам необходимо заправиться. Но мы тоже не местные и не знаем, как в Германии устроена работа заправочных станций. А ведь в вашей стране своя система». Откуда им было знать, что за 10 лет их радужной жизни в лесу система осталась везде одинаковой? «Мы были бы очень признательны вам, если бы вы помогли нам заправить бак». «Серьёзно?» Мужчина снова стал тереть свой небритый подбородок. «Вы не знаете, как заправиться?» «Мы из Норвегии, а там давно уже отошли от контактных заправок». Я буквально кожей чувствовала, как утекает драгоценное время. «Или вы тоже не разбираетесь в этом?» Я знала, куда била Самолюбие этого фанатика, которое он и его жена так тщательно пестовали, не могло быть задето тем, что он чего-то мог не знать о мире, в котором отсутствовал целое десятилетие. «Мы вам поможем», — мгновенно прогнулся самодур и, посмотрев на своего старшего сына, сказал. «Матео, полезай в прицеп». Не прошло и десяти секунд, как мужчины вместе с сыном сидели у нас в прицепе. Я закрыла окно и, наблюдая за тем, как дети этого человека и его жена машет руками нам вслед, сжала зубы. «Что ты делаешь?» Тронувшись с места, прошипел сквозь зубы Тристан. «Муж с женой и старшие дети глухи», — ответным шепотом отозвалась я. «Ты она, что ты задумала?» Тристану явно не нравилась моя импровизация. Мне самой она не нравилась. Кто знает, на что способны эти фанатики? Вдруг у них есть оружие, и мы связываемся с ними за считанные минуты до возможного столкновения с блуждающими? Серьёзно? У нас было меньше минуты, чтобы обсудить план, пока мы не остановились напротив необходимой нам колонки. И кажется, вроде как мы успели.